Шеллоро растерялся и, ничего не предпринимая, только молча переводил взгляд с ее лица на лицо Насти. У Насти шано лишь чуть-чуть побледнело, но она как стояла, так и продолжала стоять на своем месте, ни на шаг не отступая перед надвигавшейся на нее Шеллоро. И, глядя на нее в упор, не повышая голоса, она холодно бросила ей. «Ты сама, Шеллоро, забыла своих детей». «Ты!» — так с поднятыми кулаками Шелро и остановилась перед Настей. Если бы она увидела, что Настя испугалась ее, она, возможно, и не замедлила бы пустить кулаки в ход. Но Шелро хорошо видела, что Настя не боится ее. И Шелро вдруг схватилась руками за голову. а закричала она. «Деточки, мои деточки, как же я теперь без вас останусь?» и, дергая себя руками за волосы, но не очень сильно, и за нитки с Мерикле, однако тоже не настолько резко, чтобы они могли порваться, она закачалась из стороны в сторону. Настя с презрительной улыбкой смотрела на нее. И здесь всего лишь во второй раз за весь вечер послышался голос того, пожалуй, самого молчаливого из цыган, Настиного соседа с небольшой бородкой, который до этого все время так и просидел, не поднимая головы, с опущенными между колен руками. «Тебе нужно успокоиться, Шелуро», — глуховатым голосом сказал он. «Никто пока не собирается отнимать у тебя детей. Ты совсем не поняла Настю, правда, Настя?» Так получилось, что, встав со своего места, он невольно оказался между ними, между Настей и Шелуро, и, говоря ток одной, ток другой, поворачивала лицо с кудрявой черной бородкой. Но такой же черноты пучок колыхнулся и над головой у Насти. «Для детей было бы лучше, Будулай, если бы их взяли у неё, непримиримо сказала Настя. Перестав кричать и прислушиваясь к их словам, Шелуро с жгучим вниманием бегала глазами по их лицам. В зале клуба стало так тихо, что было слышно каждое слово их разговора. Надо Насте очень серьезную причину иметь, чтобы мать или отца их родных детей лишить. — А если Будулай, она своим же детям враг? — С такими словами Настя никогда не надо спешить. — Ты ее еще не знаешь, Будулай, она сегодня еще не все показала. а А-а-а! как бы в подтверждение этих слов вдруг опять закричала Шеллоро и ее Мерекле, как отборной крупные вишни посыпались на пол, срывая их с себя. Она разбрасывала их по полу вокруг, не забывая при этом искоса наблюдать за Настей и Будулаем. И тогда он впервые тоже повысил голос. «Перестань же, Шеллоро, сейчас тут никто не собирается у тебя детей твоих отнимать». — Хоть ты и плохая мать, но скоро, Рома, если вы не опомнитесь, они и сами начнут от вас уходить. Рома — цыгане. Теперь уже получалось, что он говорил все это не только одной шеллоро, но и всем тем другим своим соплеменникам, которые смотрели на него из безмолвного зала, слушая его. Комары сверлили воздух под потолком, и вокруг люстры мельтешил радужный венчик. Электрические матовые свечечки горели в полнакала, и не то чтобы совсем темно было в зале клуба, а как-то не светло. И, вытягивая вперед голову с кудрявой бородкой, он все время как будто силился что-то разглядеть в зале и понять, какое впечатление производят на них его слова. Бородка его, попадая в черту, заревного полусвета, вспыхивала и становилась рыжей, а белки глаз и зубы еще реще белели на темном лице. — Среди цыган тоже красивые мужчины есть, — сказала своей новой постоялице хозяйка придорожной корчмы. — А вот кончики своих усов он уже где-то поморозил, но это ему не мешает, а даже наоборот. И, не встречая со стороны своей соседки никакого хотя бы малейшего сочувствия этим словам, она покосилась на нее. — А чего это ты, Петровна, то все время вытягивала шею, как гуск через плетень, а то схранила лицо в ладошке и сидишь? — Очень голова у меня разболелась.